Глава 27 «Не скажешь?» «Ну ничего, я все равно найду этого негодяя и ему не поздоровится!» Пригрозил Рауль, изрыгая проклятие. «Я убью его и отомщу всему его роду! Уничтожу всю его родню! Чтобы они знали, как насмехаться надо мной! Графом Дебриен!» «Уничтожить родню?» «Именно этого я и опасалась!» «В моих мыслях тут же возник печальный образ Клары!» Ей так досталось с лихвой страданий из-за смерти Поля, так еще этот бешеный решил мучить ее. На миг я потерялась и не заметила стремительного приближения мужа. Он уже был в шаге от меня. «Нет!» – испуганно скричала я, пытаясь убежать, но было поздно. Грав жестко схватил меня, и я хотела снова ударить его подсвечником, но он сжал мое запястье рукой и, выдернув из руки подсвечник, отшвырнул его под стол. Широкой лапищей сжал мой подбородок и процедил в лицо гнусную фразу. «Все, гадина, сейчас я покажу тебе, как должно меня уважать. После того, как я проучу тебя, ты точно скинешь этого змееныша, обещаю!» В ответ на борьбу он ударил меня по лицу, а когда я начала царапаться, как дикая кошка, пытаясь вырваться, неожиданно схватил за шею и начал душить. Ощущая, что задыхаюсь, я хватала ртом воздух цеплялась за его жестокую руку и пыталась отцепить ее своими дрожащими пальцами, но не могла. Он был слишком сильным, а его яростный жуткий взор горел убийственной ненавистью. В следующий миг мое сознание помутнело, и я провалилась в забытье. Только на миг я потеряла сознание, но тут же пришла в себя, так и не открывая глаз. Ощутила, что давления на горло нет. Он отпустил меня, и я лежала на чем-то твердом, похоже на ковре. Тут же по моему лицу прошлась ладонь Дебриена, болезненно шлепая, видимо, он пытался привести меня в чувство. «Дрянная девка! Окочурилась, что ли?» Я ощутила, как Дебриен склонился надо мной, прислушался, дышу я или нет. Громко, облегченно выдохнул. Похоже, он не желал моей смерти, но в состоянии аффекта не рассчитал силу. Я так и не открывала глаз, притворяясь, что все еще без сознания. Наверное, только таким образом я могла прекратить побои и издевательства садиста-муженька. Я надеялась, что он оставит меня в покое и уйдет, а у меня будет шанс сбежать. И теперь я точно медлить не буду. Как можно скорее свяжу тряпье и спущусь через окно спальни? Оставаться в этом доме было смертельно опасно. Неожиданно я взлетела вверх. Граф легко поднял меня с ковра, быстро переложил на кровать, и я возлековала. Это мне было и нужно. Сейчас он уйдет, оставит меня одну, и я сбегу, пока он ходит за лекарем или служанкой». Но в следующий миг ощутила, как его жесткие руки начали заворачивать меня в шелковое покрывало, которое было на кровати. Я боялась пошевелиться и показать, что нахожусь в сознании, опасаясь новых издевательств. Напряглась всем телом и терпела, пока он делает свое дело. Дебриен снова поднял меня и водрузил на плечо. Куда-то понёс. Я чуть приоткрыла глаза, видя, что он быстро вышел из моей спальни. Остановился. Видимо, удостоверился, что в коридоре нет слуг. Затем направился стремительным шагом дальше. Пошёл в другую комнату. Похоже, это была его спальня. Мои растрепавшиеся волосы свисали вниз и мешали видеть. Граф подошёл к большим напольным часам, и я услышала щелчок. Затем он быстро приблизился к стене у изголовья кровати, и вошел куда-то. Меня окутал мрак, и я поняла, что он открыл потайную дверь, и мы оказались в каком-то мрачном коридоре. Он начал проворно спускаться вниз по ступеням, а мое сердце ушло в пятки. Страх завладел моим существом. Он волок меня на плече в какое-то подземелье, спускаясь все ниже и ниже. «Неужели намеревался разделаться со мной в тайном подземелье, чтобы никто не увидел его Я поняла, что настал мой последний час. Надо было действовать, пока не поздно. Но покрывало сковывало движение, и я не могла пошевелить даже рукой.